«Да и чего его усыновить решил?» — спросила Маринка, оглядывая вцепившегося в меня малыша. «Да нет, мы тут на экскурсию в Эрмитаж собираемся», — разъяснил ситуацию Юра. «Прямо сейчас кто с нами?» «Мы не можем», — сразу же отказалась Витька. «А я, пожалуй, пойду», — пожала плечами Маринка. «Все равно делать нечего». Родители о чем-то оживленно совещались с учительницей. Еще один малыш под шумок перебежал к нам и спрятался за объемного Гарика в надежде, что его не заметят. Марина Николаевна приблизилась нерешительно, как через линию фронта. «Юра, и вы, ребята. Но вы же понимаете, мы вовсе не хотим кого-нибудь из вас обидеть. Но есть правило. Я лично совершенно не против. Но родители детей...» «Я без Юры никуда не поеду», — решительно пискнул Владик из-под Юриной руки. «Ну, ладно» решилась Марина Николаевна. «Пусть Юра едет. Под мою ответственность. Хотя мне это может... Но вы же не понимаете. Но пусть остальные сразу же... Разойдитесь. Я понятно выражаюсь?» «Абсолютно понятно». Я нагнул голову и, по возможности, щелкнул разбитыми кроссовками. «Седьмой Е. Разойдись. Гимназисты в автобус. Пашка, загружай Юрку». Вадик восторженно взвизгнул и снова запрыгал, как расковавшаяся блоха. Учительница вздохнула и неуверенно улыбнулась мне. Мамаша за ее спиной что-то глухо бормотали. Глава девятнадцатая «После Нового года стало так холодно, что весь мир вокруг замерз и тихо потрескивал. В школе у нас, разумеется, топили, но огромные коридоры, залы и лестницы никак не нагревались». За урок большому классу из 30 человек удавалось надышать тепло, но за перемену все снова выхолаживалось. Наш класс коррекции и был-то маленький, да еще грипп, так что мы все время мерзли. Однажды после урока русского я проходил мимо Юриной парты, и он потянул меня за рукав свитера. Я остановился, Юрка смотрел на меня снизу вверх, а Пашка с другой стороны парты наоборот, сверху вниз, и взгляд его не обещал ничего хорошего. «Хочешь погреться?» — почти заискивая, — спросил Юра. Я сразу понял, о чем он, и злор смеялся. «Думаешь, земляника снова поспела?» — спросил я. «Так у меня на нее аллергия, или скучно без приключений?» «Чего-чего?» — спросил Пашка, внимательно прислушивающийся к моим словам. «Не злись, Антон», — сказал Юрка, — «я вправду не понимаю». «Я думал, честно сказал я. В конце концов, Юрка ни в чем не виновата и ничего мне плохого не сделал. Я решил так. Это для тех, кто в наш мир не вписался, но ну, и гадостей никаких особых не сделал. Что-то вроде передержки, ну, гостиница такой для собак и кошек. Комфортабельная такая гостиница с земляникой и фонтаном. И ничего тут злиться, понимаешь? А ты? А я с этой стороны. Мой меч здесь. Поэтому, когда я оказываюсь там... Начинаются, но ну, возмущения всякие. Юрка долго молчал. Пашка почему-то тоже. Я начал медленно, не поворачиваясь, пятиться назад. Когда до двери оставалось пара шагов, Юрка разомкнул слипшиеся губы и спросил, «Ты уже нашел здесь свой меч, Антон? Здесь ты его взял?» Я знал, что когда-нибудь он задаст мне этот вопрос. Знал еще до того, как Юрка появился в нашем классе. Про костыли, параллельный мир, землянику и черные холмики не догадывался, конечно, а вот про вопрос знал наверняка. И ответа у меня на него не было. Глава двадцатая. В конце концов, я тоже заболел гриппом и неделю лежал, отвернувшись носом к стене. Можно было читать или смотреть телевизор, но почему-то не хотелось, хотя и температура была не особенно большая. Мать заставляла меня трижды в день пить чай с малиной и медом. Меня от него с раннего детства тошнит, но каждый раз, когда я заболеваю, мать меня им поет, потому что полезно. Может быть, я и болею так редко, потому что не выношу чай с малиной. Маринка каждый день мне звонила и говорила по телефону, что задано. А однажды спросила, может, мне к тебе зайти? Я представил, как лежу на кровати в футболке и тренировочных штанах, укрывшись до подбородка одеялом, а Маринка сидит посередине нашей заставленной мебелью комнаты, сложив руки на коленях. И мы с ней пытаемся о чем-то говорить. «Спасибо, — сказал я, — лучше не надо. Я, наверное, заразный, а вдруг я тебя заражу?»